Ну что ж, а теперь о внешней политике русского государства второй половины 15-го, первой третьей 16-го веков. Создание единого русского государства повлекло за собой выход его на международную арену. Ну вот, можно вспомнить по этому поводу немодного нынче Маркса, который писал, что изумленная Европа в начале царствования Ивана III, едва замечавшая существование Московии, зажатой между татарами и литовцами, была, как говорит Маркс, огорошена внезапным появлением колоссальной империи на ее восточных границах. Русское государство проводило активную внешнюю политику, росла его территория. 2 миллиона 400 тысяч квадратных километров в первой трети XVI века, 5 миллионов 800 тысяч квадратных километров в конце XVI века. Можно выделить три здесь основных направления внешней политики того времени: борьба за ликвидацию игр Золотой Орды и отношения с образовавшимися новыми ханствами казанским, крымским, сибирским, астраханским; борьба за возвращение исконных русских земель и воссоединение украинских и белорусских земель, захваченных Великим княжеством Литовским второе направление; и третье борьба за выход к Балтийскому морю. Так вот, как подчеркивают историки, талант Ивана III как политического деятеля, как дипломата, проявился в том, что он умело маневрировал и избегал необходимости одновременных действий на нескольких направлениях. Вот в этом, так сказать, его, э, талант, его талант. Первой из внешнеполитических задач на повестке дня была ликвидация Ига Золотой Орды. После временного усиления власти Орды над Русью, во время феодальной войны 425-53 годов, Иго постепенно становилось все более номинальным, ограничивалось уплатой дани. Я уже говорил, что в период с 1438 по 1459 год, вот в эти где-то 20 лет, Орда распалась на вот эти осколки, эти ханства, Крымская, там, значит, сибирская, э, крымская сибирская, Астраханская, да, Казанское, вот эти... В 1476 году, воспользовавшись тем, что хан Большой Орды Ахмед был занят борьбой с крымским ханом Менгли-Гиреем, вышедшим из повиновения, Иван III перестал посылать дань. Однако в 1480 году для Ивана III сложилась не вполне благоприятная обстановка, и ею воспользовался Ахмед. А дело было в том, что братья великого князя Андрей Углический и Борис Воловский, недовольные тем, что Иван III не поделился с ними частями удела умершего бездетным Дмитровского князя Юрия, вступили в союз с Казимиром IV. И войска Ливонского ордена совершили нападение на Псковскую землю. На Псковскую землю. Неспокойно было и в только что присоединенном Новгороде. Ахмед заключил военный союз с Казимиром и пошел на Русь, дабы заставить великого князя возобновить выплату дани. 8 октября 1480 года ордынские войска подошли к реке Угре, к притоку Аки в ее верхнем течении. Конница Ахмеда стояла неподалеку от границы с великим княжеством литовским, поджидая прихода Казимира. Но... К счастью, для Ивана Третьего король не смог прийти на помощь союзнику, ибо в самом Литовском княжестве начались усобицы. Вот королю стало не до России и не до Крыма, так сказать, да. Вот, а крымский хан Менгли Герей, тогда союзник Ивана Третьего, он был, совершил набег на южную часть владений Казимира. Да? Тем временем Ивану Третьему удалось урегулировать свои отношения с Братьями. И вот в итоге. Больше месяца стояли московские и ордынские войска на противоположных берегах угры. После первой неудачной попытки переправиться через реку Ахмед уже не решался вступить в бой. Он ждал Казимира. К тому же и Иван III затягивая время, вел с Ахмедом переговоры. Переговоры оказались безрезультатными. Казимир все не шел. Тем временем наступила ранняя зима. Занесло снегом остатки травы, которые не успели съесть ордынские кони. Корма больше не было. И 11 ноября 1480 года, так и не вступив в открытые бои столкновения с войсками московского князя, Ахмат повернул обратно. Вскоре он погиб от рук своего соперника. Вот этот день, 11 ноября 1480, считается днем падения Ордынского ига на Руси. В дежурство, так сказать, Ивана Третьего это произошло. Так, почти бескровным стоянием на угле, кончилась продолжавшаяся более 240 лет Ордынская ига. Его свержение было результатом создания единого государства и дипломатического мастерства, безусловно, Ивана III. Молодое русское государство оказалось в сложном возле международных противоречий. Султаны Османской империи после падения Византии захватили Балканы, подошли вплотную к границам Германской империи. Римский папа надеялся создать антиосманский союз христианских государей и организовать крестовый поход против Турции. Именно эти цели, кстати, преследовали в Риме, ведя переговоры о браке Ивана III с Софьей Палеолог. Греческая принцесса была воспитана в Риме в духе унии между православием и католичеством. В Риме увлеклись надеждой, вот, что московский государь будет прельщен возможностью получить византийское наследство. Но Иван Третий был трезвым политиком. Этого не учли в Риме. Он был трезвый политик. Он решительно отвергнул предложение о соединении церквей под властью папы. Не прелестился он и идеей столкновения с османской империей. Наоборот, 31 августа 1492 года Россия и Турция установили вполне нормальные дипломатические отношения. В борьбе с сильнейшей военной державой Европы Русь могла только обескровить себя, ничего не получив взамен. Восточное направление не стало главным в русской внешней политике. Иван III стремился, как повторюющий раз, поддерживать мирные отношения и с Крымом, и с Крымом, и с Турцией. Отверг Иван III попытки Германской империи втянуть его в борьбу между императором и венгерским королем. Имперский посол Поппель сделал Ивану Третьему в обмен за военную помощь щедрые предложения: пожалование императором королевского титула и брак дочери Ивана III с племянником императора. В русском ответе гордо подчеркивалась полная суверенность России. Иван III заявлял, что он имеет поставление на престол от Бога и не хочет его больше получать ни от кого другого. Соответствующим достоинству монарха был признан лишь брак с сыном императора, а не с каким-то его племянником. Главной задачей русской внешней политики после 1480 года стало воссоединение русских земель, находящихся в составе Великого княжества Литовского. Усиление роли католической церкви в Литовском княжестве после Кревской унии 1385 года ухудшило положение там русских феодалов, остававшихся православными. В конце 15 века московское подданство перешли вместе со своими землями князья в верховьях Аки и в Чернигово-Северской земле. В развернувшейся между 1487-1494 годами, так называемой Пограничной войне, русское государство одержало победу над Великим княжеством Литовским. В 1494 году Великий князь Александр не только признал происшедшее изменение границ, но и закрепил мир браком с дочерью Ивана Третьего, Еленой. В 1495 году это произошло. Однако... Вскоре на московскую службу перешли новые православные князья из пограничных районов, в том числе внук Дмитрия Шемяки. И в 1499-м снова началась война. Она кончилась заключением в 503-м, перемирие сроком на 6 лет. В результате этих двух войн к русскому государству отошли, внимание, перечисляю, Чернигово-Северская земля, Гомельщина, часть Смоленщины, Бельский-Вяземский и Терапецкий уезд. Русское государство вышло к верховьям Днепра, его граница проходила всего в 50-80 километрах от Киева. Выиграть эту войну было тем труднее, что Александр имел в своем распоряжении не только силы Великого княжества Литовского. Нет, более того, в 1501 году он стал польским королем. И его союзником был властвовавший в Прибалте Телевонский орден. Орден был разгромлен и признал право России на тарту Юрьев Дербт и обязался платить. За владение этим городом Дань. В 1512 году, после истечения срока русско-литовского перемирия, правительство Василия III уже возобновило военные действия. Ближайшей целью был Смоленск, Смоленск, но в дальнейшем надеялись также добиться присоединения Украины и Белоруссии. В 1514 году сдался Смоленский гарнизон, но дальнейший ход военных действий был менее благоприятен для России. Смоленск удалось захватить, но в том же году, в 2014 русские войска потерпели серьезное поражение под Оршень, ныне город в Беларуси, Витебской области. Начал свои набеги крымский хан. Были осложнения с Казанью. Напомню, что в Казани тогда господствовали то прорусская партия, то прокрымская партия. Если господствовала прорусская партия, то значит это были дружественные отношения с Россией. Если про протурецкая партия, значит вражда с Россией, на набеги. Да? Вот э, все эти обстоятельства привели к тому, что новое перемирие с Великим Княжеством Литовским в 1522 году предусматривало присоединение только Смоленской земли. Только Смоленска. Um, ну а um, Здесь надо сказать о том, что после смерти Василия Третьего, напомню, 3 декабря 1533 года это произошло, великим князем стал его старший сын Иван IV, родившийся 25 августа 1530 года. Было ему всего 3 года. Мечтавший сам занять великокняжеский престол брат Василия Третьего Юрий Иванович Дмитриевский был тут же арестован. Правительницей государства была мать малолетнего великого князя Елена Глинская. Ее властолюбивый дядя Князь Глинский рассчитывал, что фактическое правление сосредоточится в его руках. Но не тут-то было. Ближайшим советником Великой Княгини стал сравнительно молодой боярин князь Иван Федорович, Овчина Терепнев Оболенский. Выступивший вот против этого овчины Терепнева Оболенского Глинский был арестован и вскоре умер в тюрьме, даром, что был дядей правительница. в 1537 году против правления своего племянника. Поднял мятеж другой брат Василия Третьего, Старицкий князь Андрей Иванович. Со своими вооруженными отрядами он двинулся из Старицы к Великому Новгороду, намереваясь там засесть рассылая грамоты детям боярским с призывом присоединиться к нему. Князь Великий, то есть Иван IV, дескать, мал, держит государство бояре, а вам у кого служите, а я вас рад жаловать. Вот рефрен этих грамот. Однако значительная часть даже Старицких феодалов не поддержала. Его. Елене Глинской и овчине терепнево боленскому удалось справиться с восстанием, заманить Андрея Сталицкого в Москву и там арестовать. Вскоре эти вот двое дядьев Ивана IV, то есть родных братьев Василия III, умирают в темнице, в оковах. Их буквально уморили голодом. Уморили голодом. Но вскоре, вскоре, 3 апреля, 1538 года умерла молодая 30-летняя Елена Глинская. Существовало подозрение, что ее отравили. Правительница за годы своего правления успела провести в 1535 году реформу, состоящую в унификации мер, весов денежного обращения, монетной системы русского государства. Именно с этого времени в твердый устойчивый оборот входит такая единица, как копейка. Именно после 1535 года. Были укреплены, сделаны укрепления в районе современного Китай-города, в Москве. Вот. То есть, вот все-таки ряд реформ она успела провести. Но, повторяю, 3 апреля 1938 года она умерла. Возможно, вполне, что она была отравлена. У историков такое подозрение есть. И вот период после смерти Глинской с 1538 и до коронации Ивана IV 1547 почти 10 лет, вот эти 9 лет, вошел в историю под названием боярского правления, вот этой боярских этих группировок, да, борьбы вот этих боярских группировок за власть. Борьба шла ожесточенная, беспринципная, вполне в духе своего времени. Первой жертвой пал Овчина Телепнев Оваленский. Арестованный сразу после смерти Елены и умерший в темнице через несколько дней. Умерший, вероятно, с посторонней помощью. А между политическими действиями, сменявших друг другу власти князей Бельских и Шуйских, не было никакой существенной разницы. вот Можно сказать одно. Что даже предпринимались некие вот в эти годы боярского управления попытки продолжать начавшиеся ранее реформы местного управления, способствовавшие в некоторой степени централизации государства, но, повторю, лишь в некоторой степени. А в целом, как его оценивают историки, в целом, боярское правление было, конечно, периодом регресса, деградации. В России так было всегда. Когда центральная власть слабнет, когда верхи э, ведут борьбу, это ведет к тому, что. Растет сепаратизм на местах, бесконтрольность чиновников вот этих на местах, воевод, умножились разбои, взяточничество, посулы посулы. Вот, доверие людей к такой власти ослабло. Вот эта беспринципная борьба за власть, ведущаяся заговорщическими методами, дезорганизовывала, безусловно, правительственную деятельность. И период боярского правдоправления сыграл немалую роль в формировании характера и взглядов будущего русского царя. Ивана Грозного. На глазах у впечатлительного мальчика разыгрывались отвратительные, порой кровавые сцены. Приверженцы враждующих группировок убивали друг друга, отправляли в темницу, избивали. Именно тогда, вероятно, царь Иван прошел первую школу жестокости. Бояре вот эти, творившие перед ним, но у него на глазах эти бесчинства, видимо, и не подозревали, что тем самым готовят себе своего будущего палача. Вот в 1543 году, в возрасте 13 лет, вероятно, по научению своих родственников Глинских, Иван IV вынес свой смертный первый приговор. Вдумайтесь, в 13 лет осудил на смерть, да? Он приказал своим псарям убить князя Андрея Шуйского. Разумеется, результатом этого акта было не окончание боярского правления, а лишь перемена декораций, смену власти правительственной группировки. Боярское правление исключительно тяжело сказалось, повторю, на положении народных масс. Приходящие к власти боярские кланы раздавали выгодные кормления своим сторонникам и не имели никакой охоты их контролировать. Бояре многие мзды в государстве взымаху, как говорили современники. <как> Злоупотребление и взяточничество наместников и властелей достигли в эти годы чудовищных, невероятных размеров. Недаром один из современников сравнивал кормленщиков тех лет с дикими зверями, которые готовы ради своей выгоды Ради своей корысти разорвать на куски Россию, разорвать страну. Конец сороковых, х начало 50-х годов характеризуется обострением классовой борьбы. Усиление репрессий против разбоев, а выступление крестьянства действительно нередко носили разбойный характер, свидетельствует об этой борьбе в деревне. О скорбных волнениях, в которых постоянно пребывают крестьяне, писал один из авторов XVI века, публицист Ермолай Еразм. Особый размах приобрели в эти годы выступления посадских людей. Выступления посадских людей. Ну вот, скажем, 21 июня 1547 года в Москве вспыхнул колоссальный громаднейший пожар. По разным данным, от 1700 до 4000 человек москвичей погибли, десятки тысяч домов были уничтожены, вот. почти весь город был уничтожен. Посадские люди обвинили в своих несчастьях тех бояр, которые стояли у власти, князей Глинских. Рассказывали, что дескать, бабка Ивана IV, Анна Глинская, якобы оборачиваясь птицей, летала над городом и кропила дескать, дома кровью из сердец мертвецов. И от этого начался пожар. Короче говоря, э, так или иначе, в городе началось восстание. К 26 июня Москва контролировалась восставшими. Правительственной власти в столице не было. Один из князей Глинских, Юрий, был убит толпой. Люди его перебиты. Имущество разграблено. Некоторые из вельмож вынуждены были спасаться бегством. Ивану IV, тогда 16-летнему подростку, когда к нему в село Воробьева явились многие люди, с скопом. С трудом удалось при помощи обещаний уговорить восставших разойтись. Действительно, правительство помогло погорельцам, дало им суду на восстановление утраченного после пожара имущества. Движение против злоупотреблений наместника произошло в Пскове, вот, но 17-летний Иван IV на редкость жестоко расправился с делегацией Псковичей, искавшей у него по словам псковского летописца, он раздел постатских представителей донога, догола и палил у них бороды. Это ужасное было оскорбление для древнерусского человека того времени. Вообще, волнения происходили и в Коломне, и в Устюге, и в Апочке, вот, и в других городах, в других местах. Обострение классовой борьбы, дезорганизация государственного аппарата требовали реформ, направленных на централизацию страны. Эти реформы были объективно прогрессивны и необходимы. В них был заинтересован весь господствующий класс. Одним из путей централизации было укрепление самодержавия. Еще 14 декабря 1546 года Иван IV заявил о своем намерении венчаться на царство. Тем самым он как бы выполнял завет своего отца Василия III. Василий III сам хотел принять титул царя, не успел, Вот умирает в 1933 году, но он завещал это сыну. И вот в воскресенье 16 января 1547 года, года началось состоялось вот это вот значительнейшее событие, да? Иван IV торжественно венчался и принял новый титул царя. Церемония была разработана Была разработана митрополитом Макарием, глава русской церкви с 1542 по 1563 год. Царями на Руси называли византийских императоров и ханов Золотой Орды. Титул царя считался равным императорскому. Слово «царь» сокращенная форма имени «Цезарь» древнеримского диктатора, отсюда «царь». да? Этот титул считался равным императорскому. На русского царя автоматически переносились все поучения о необходимости почитать императоров, известные на Руси по переведенным на русский язык произведениям византийских богословов, отцов церкви. То есть принятие царского титула Иваном IV явилось крупнейшей государственной реформой. Вскоре, кстати, вот хочу здесь сказать, что вот Иван Грозный, Иван IV, да, с 3 декабря 1533 года, и вот по 18 марта 1584 это было самое длительное, до сих пор никем не превзойденное в истории России правление. 50 лет и 105 дней. 50 лет и 105 дней. Вот вскоре после московского восстания 1947 -го года о котором уже в зрелом возрасте царивал незадолго до смерти с ужасом, с содроганием вспоминал, что говорил он, тогда страх вошел в кость, в кости мои, и ужас вошел в душу и в плоть мою. Да так вот, вскоре после этого восстания, где-то к 1549 году, вокруг молодого, так сказать, царя сложился правительственный кружок работавший 11 лет до 1560 года, известный в истории под названием Избранный рады». Так его назвал бежавший в пылу полемики, да, бежавший впоследствии в Польшу в 1564 году, один из его бывших членов Андрей Курбский. Главой кружка был, ну, разумеется, кроме слова царя, Алексей Федорович Адашев, выходец из старинного, богатого, но не очень знатного рода костромских водчинников. К нему примыкал духовный отец царя Ивана, настоятель придворного Благовещенского собора, протопоп Сильвестр. Вероятно, входил туда и важную роль там играл э, глава русской церкви, церкви митрополит Макарий. Входил туда, вероятно, и ряд других лиц, тот же Курбский и другие. Так вот... За эти 11 лет, с 549 по 60 год, избранная рада осуществила целую серию важнейших прогрессивных реформ, направленных на централизацию страны. Ну, например, некоторые из них, да? Вот некоторые из них. Реформы. 27 февраля 1549 года собрался первый в русской истории Земский собор. Собор примирения он был назван. Да? То есть Россия становится сословно-представительной монархией. Появляется некое подобие древнерусского парламента, где разные сословия, купцы, дворяне, там, духовенство, бояре и так далее, да, горожане, могли бы заявить о своих нуждах монарху. Да? Такая трибуна, где как бы да, такая площадка, где царь совещался со своими подданными, с разными сословиями. Вот этот земский собор. Там обсуждались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики. Вот на первом этом соборе в феврале 1949 -го года, 27 -го числа, <coughs> выступил <coughs> сам <coughs> Иван IV, Иван Грозный, и заявил, вот как раз в своей речи, изложил вот эту широкую программу реформы. Программу реформы. Итак, другими крупнейшими земскими соборами был, например, собор 1951 -го года одобривший церковную реформу, собор 1566 года, решавший вопрос о продолжении Ливонской войны, был собор 584 года, избравший на царство Федора Ивановича, царя, сына Ивана Грозного, собор 1598 года, впервые в истории русской, избравший на царство Бориса Годунова, собор 606 года, избравший Василия Шуйского, Собор 613 года, избравший Михаила Романова, третий и последний в истории избранный царь. Потом соборы работали 10 лет, беспрерывно, с 13 по 23 год, а подей пик их деятельности. Потом был собор, например, 42 года, где решалась судьба Азова. Собор 48-49 годов, принявший соборное уложение Алексея Михайловича. Собор 53 года, одобривший вхождение Украины в состав России. И, наконец, последними соборными совещаниями, историки считают совещание при Софье. В 682-84 годах. Я, разумеется, назвал лишь основные, такие самые значимые, ключевые соборы в истории России. Вот начинается вот это сословно-представительная монархия с земскими соборами. В 550 году был принят новый судебник. Он был основан на судебнике 1997 -го года, 497 -го, но значительно расширенный, лучше систематизированный и уже учитывавший накопившуюся за последние полвека судебную практику. Так судебник 1950 -го года подтвердил и уточнил нормы крестьянского перехода в Юрьев день. Вот. Пожилое, то есть сумма, уплачиваемая крестьянином феодалу при уходе от него, была несколько увеличена. Вот, она стала больше рубля. А что такое рубль, я вам говорил уже. Добрая лошадь рабочая, 112 килограмм меда, 1600 килограмм зерна. Вот. Но при этом надо иметь в виду, что повышение здесь объективно, объективности ради, отвечало падению денежного курса и цены на серебро. Да? Это повышение отвечало падению курса и цены на серебро. Судебники... На землевладельца возлагала соответственность за действия крестьянина. Феодал рассматривался как государь крестьянина, наделялся правом в отчинной юстиции и полиции, да? что приближало юридическое положение крестьянина к статусу холопа, означало шаг на пути к закрепощению. Судебники были значительно ужесточены наказания лихим людям, разбойникам, да? обвиняемым в разбоях. Впервые введены наказания для бояр и дьяков и волостелей. Впервые. Судебник запретил обращать в холопы детей боярских, годных к службе, поставив тем самым заслон росту личных войск крупных феодалов. В годы правление избранной рады расцвела, стало более зрелой, укрепилась приказная система. Иногда, кстати, приказы тогда назывались еще «избами», да? Первые упоминания о приказах с 1512 года, но вне сомнения, что были они уже в конце 15 века, со времен Ивана III. Так вот, крупными приказами были, например, посольский приказ, руководил внешней политикой, глава его был видный дипломат Иван Михайлович Висковатый, а Дашев стоял во главе челобитенного приказа, принимавшего жалобы на имя царя и проводившего расследование по ним, разрядный приказ ведал военным делом, назначением воевод, дворянским ополчением, был стрелецкий приказ. Вот, был, например, поместный приказ, разбойный приказ, был аптекарский приказ, вот, был приказ каменных дел, созданный где-то уже при Годунове в 1605 году, земский приказ управлял Москвой, вот, был, например, сибирский приказ, созданный в 1637 году, астраханский приказ, вот, и так далее, да, то есть вот эти приказы. Холопии, например, приказ. да, Вот эти приказы ведали различными так сказать, областями государственного управления. Вот, то есть вот расцвет приказного дела. А значит и рост могущества вот этих, этих дьяков, этой приказной дьяческой бюрократии. Да, это тоже вот годы, в том числе и избранной Рады. Да. Значит, в 1556 году, 15 августа, Указом, да, к радости населения была отменена ненавистная система кормлений и наместнического управления. наместнического управления. Доходы, которые раньше получали наместники и властели, были превращены в фиксированный общегосударственный налог, Кормленичий окуп, то есть возможности произвола были сужены, ограничены. За счет его служилым людям выплачивалась денежная подмога для выхода на военную службу. Одновременно с отменой кормлений было принято уложение о службе, определявшее точные нормы обязательной службы в царском войске всех феодалов. Август 56 -го года. Вот с каждых 100 четвертей земли в одном поле, то есть это 150 десятин или 170 гектар, вот с каждых 170 гектар должен был являться на службу один вооруженный конный воин. Конно, людно и оружно, как говорили тогда. Если, например, феодал владел двумя стами четвертями, то с ним вместе должен был идти в поход его вооруженный человек. Денежную подмогу получали те, кто выводил на службу больше людей, чем положено, или имел поместье, или в отчину меньше ста четвертей. В свою очередь за недобор вышедших на службу были предусмотрены денежные штрафы. Уложение о службе было тесно связано с отменой кормлений. Кормленнический окуп передал в руки правительства нужные денежные суммы. Кроме того, избранная Рада, по крайней мере в годы военных походов, в годы военных действий в армии, ограничила так называемое местничество – принцип занятия должностей по степени знатности рода. Даже если сам по себе человек бездарен, полная посредственность, ничего из себя не представляет, но если относится к древнему роду, ему по этому принципу местничества полагалась высокая должность. А уж как он с ней справляется, это дело третье. Да? Вот, а, вот, в частности, с этой практикой было прекращено. Да? С этой практикой было прекращено. И, а, и на время войны, на время войн, которые вела Россия, да, местничество ограничивалось. Вот отмена кормлений стала возможной в результате длительной правительственной деятельности по переустройству местного управления. Эта работа началась еще при Ирине Глинской, продолжалась в годы боярского правления. В уездах, где существовало частное феодальное землевладение, были созданы институты должности таких губных старост. Институт губных старост. Их избирали дворяне уезда из своей среды. На губных... То есть губа, что такое губа? Губа это судебно-полицейский округ. Вот на губных старост была первоначально возложена борьба с особо опасными для феодалов преступлениями, разбоями, вот, антигосударственными преступлениями. То есть уже судебник 50 -го года передавал эти дела в их компетенцию. Губные старосты, как представители местного дворянства, были в большей степени, чем пришли люди, наместники и властели, заинтересованы в подавлении классовой борьбы народных масс. После отмены наместничества к ним и к также выбиравшимся из местного дворянства городовым приказчикам, перешла вся полнота власти в уезд. Вот. Там же, где большинство населения составляли черносошные крестьяне, где не было такого феодального землевладения, а также в городских посадских общинах, местное управление осуществляли выборные из населения, как правило из верхушки, земские старосты. То есть вот губная и земская реформы, передававшие власть на местах в руки представителей самоуправления, были вызваны к жизни во многом неразвитостью аппарата государственной власти. Неэффективную систему наместничеств, наместнического управления, правительство еще не имело возможности заменить управлением через назначаемых из центра чиновников, потому что правительство было еще не в состоянии осуществлять свою власть без участия представителей сословий. То есть вот появляется сословно-представительная монархия. Строилась она снизу, с местных учреждений. С местных учреждений. То есть вот особенность России. Вот казалось бы, да, там деспотическое такое, самодержавное, да, единоличное правление Ивана Грозного с одной стороны, но с другой стороны элементы демократизма, элементы демократии, элементы выборности на местах, когда на местах населения своей среды избирало чиновников. Да? То есть вот эти элементы самодержавности, деспотизма, вверху, наверху, вполне сочетались с элементами выборности и демократизма снизу. Вот эту особенность надо иметь в виду. <coughs> ну, об ограничении мест, местничества я уже сказал. Я уже сказал. Вот, особенно в военное время. Был создан государев-родословец, включавший 43 главы, официальный генеалогический справочник самых знатных родов, в государстве, да? в государстве. В 1550 году по царскому приговору с боярами было решено изпоместить вблизи Москвы помещиков детей боярских лучших слуг 1078, да, которые должны быть, по сути, личные гвардии и госудали, быть готовыми к любым поручениям, к выполнению любых поручений царя. Вот 1078 человек. Туда вошли феодалы Московского, Ярославского, Тверского, Владимирского и других уездов. Но существует основание полагать такие, что осуществить эту реформу, по крайней мере, до конца не удалось из-за отсутствия земель для раздачи. Правда, повторю, вот это предположение разделяется не всеми исследованиями. Здесь вопрос дискуссионный и полемика продолжается. Одни полагают, что реформа не была проведена до конца из-за земельных ограничений, другие полагают, что это не так. Через два года... В 1952 году был составлен полный список государева двора, дворовая тетрадь, где было записано порядка 4000 человек. Ну, что называется кадровый резерв тогдашней царской России, да, тогдашнего государства, скажем так. Из этого двора назначались воеводы, вот, э, наместники в городах, дипломаты, администраторы и так далее. То есть вот феодалы, включенные в состав двора, составляли верхний слой служилых людей и назывались дворянами. Рядовых служилых людей называли детьми боярскими. Дворовая э, тетрадь закрепила организацию феодалов в виде военно-территориальных корпораций. Каждый из дворян был записан по одному из уездов городов, то есть да, где были расположены его основные земельные владения. Дворяне одного уезда обычно выходили на службу вместе, сообща, по существующим правилам решали судьбу выморочных или передаваемых другим дворянам поместий, определяли на периодических смотрах служебную годность своих собратьев, ну и так далее и тому подобное. И тому подобное. Важные реформы были проведены в области денежной и метрологической систем, налогового обложения Еще при Ирине-Глинской были объединены московская и новгородская денежные системы. Единым рублем стал считаться московский рубль. Вместе с тем в Москве начали чеканить и новгородские деньги. Новгородская деньга была в два раза тяжелее московской. С изображением всадника, с копьем. Копейные деньги. Да? Так я уже говорил, после 1535 года появляется копейка. Одна сотая часть рубля. В середине XVI века были разосланы по уездам, по властям, по городам, эталоны четверти, как меры вместимости сыпучих тел, что ликвидировало многообразие местных мер. Устанавливалась единая российская четверть. Да? Тогда же была проведена сошная реформа, так называемая. Введена общерусская единица налогового обложения. Большая саха. Посошное обложение. Да? Ну, саха – это такой участок земли, где могло стоять от 200 в разных частях и уездах, до 600 дворов. Вот где-то 200-600 дворов. Вот, это посошное обложение вплоть до 1678 года господствовало в России. Размеры сахи определялись в зависимости от статуса владельца земли. Наиболее льготным было обложение служилых людей, помещиков и отчеников. За ними следовали монастыри. Наибольшие налоги взимались с черносошных крестьян. И также размеры Сахи делились от качества, значит, разнились от качества почвы. Здесь по почвам, по качествам почвы, она делилась на добрую, среднюю и худую. Три категории. Вот с 23 февраля по 11 мая 1551 года состоялся церковный собор вошедший в историю под названием «Стоглавово». Сборник его решений составлял 101 главу и назывался 100 глав. Собор проходил под руководством митрополита Макария и при непосредственном участии царя Ивана IV. В соответствии с задачами централизации были унифицированы церковные обряды, утверждены ранее принятые решения о признании местно святых общерусскими, систематизированы праздники, основные общерусские, да? вот создан единый общерусский пантеон. Вот. Чтобы поднять авторитет духовенства, собор провел мероприятие по укреплению его нравственности. Например, в монастырях было запрещено держать водку, видимо, монахи увлекались этим. И разрешено употреблять лишь виноградные вина, пиво и мед, и то в ограниченных количествах. Протопопом, старшим священником, было вменено в обязанность следить, дабы священники не бились, не лаяли, не лаялись, как псы, не сквернословили, вот, и не входили бы, и в церковь, и там бы до кровополития не бились, раз это все перечисляется, значит, все это было в порядке вещей. Ничего себе, да если вот так представить, вот это называется моральный уровень, да, духовенство. Стоглав. Сохранил подсудность духовенства и церковных людей епископскому, а не общегосударственному суду. В этом проявлялись пережитки удельного времени. удельного времени. Был достигнут компромисс по вопросам о земельных владениях. Значит, Церковники должны были вернуть государству все земли, приобретенные после 1533 года. Вот эти земли они должны были вернуть государству. То, что они приобрели до 1533 года, царь не трогал. Это оставалось за ними. То есть вот такой компромисс был достигнут. И впредь монастырям и церквам было запрещено приобретать новые земельные владения без особого на то разрешения царя. Без особого царя. Разрешение царя. Конечно, все эти преобразования, проведенные избранной радой, сыграли колоссальную роль в укреплении страны, преодолении пережитков сепаратизма и вот этой вот удельной старины пережитков феодальной раздробленности. Это, безусловно, было именно так. Поэтому эти 11 лет, вот эти, даты, деятельность избранной Рады 1549 1560 -е годы были очень важным временем, исторически, конечно же, прогрессивным временем, если объективно говорить об этом, да, в истории России. В истории России вы видите реформы, да, и экономическая, и налоговая, и военная, и судебная, и церковная, вот, и реформы органов, органов власти в центре и на местах. Все это, безусловно, способствовало лучшей организации, лучшей структурированности, лучшей систематизации экономической, политической и социальной жизни страны. В этом вот это значение реформ избранной Рады.